Когда процессия, наконец, прошла, я тронул поводья вороной, и мы медленно поехали по разбитой дороге. Вместе с нами следовали многочисленные купцы и торговцы. Некоторые несли свой товар на плечах, другие катили тележки, нагруженные залитыми воском головами сыра и бочонками вина. Вместе с ними я и вошел в замок. Никто не обратил на меня внимания. Возле конюшен сновали многочисленные конюхи, и я отдал им лошадь принца, сказав, что хочу сам позаботиться о Вороной, и они с радостью согласились. Возможно, я слишком рисковал. Меня мог узнать Хэнс, но вокруг было столько лошадей и незнакомых людей, что я считал это маловероятным. Конюхи предложили отвезти Вороную в старые конюшни, поскольку теперь они предназначались для лошадей-прислуги, так я оказался в конюшне моего детства — где когда-то правил Барвич, а я был у него на подхвате. Привычная работа позволила мне немного успокоиться. Запах животных и соломы, тусклый свет редких фонарей, знакомый стук копыт произвели на меня благотворное действие. Я промок до нитки, мне было холодно, ужасно хотелось есть, но конюшни Оленьего замка оставались для меня родным домом куда я вернулся после стольких лет отсутствия. Весь мир переменился, но здесь все осталось прежним. Пока я шел по двору и поднимался по лестнице для слуг, меня преследовала одна мысль. В замке произошли серьезные изменения, однако очень многое из того, что я помнил, сохранилось. На кухне по-прежнему было не протолкнуться от желающих перекусить, болтали и смеялись поварята, У входа в караулку, как и в былые времена, чавкала под ногами грязь, пахла мокрой шерстью, разлитым элем и жарящимся мясом. Из главного зала доносились звуки музыки, смех и разговоры. Мимо меня важно проходили леди, а их горничные сурово посматривали на меня, словно я намеревался испортить безупречное платье их хозяек. У входа в главный зал два юных лорда поддразнивали третьего, он никак не решался заговорить с какой-то девушкой. Рукава рубашки одного из юношей украшал мех горностая, а ворот другого был усеян серебряными кольцами, так что он с трудом мог повернуть голову. Я вспомнил, как мастерица Хести терзала меня из-за одежды и пожалел юных лордов. Моя грубая домотканная рубашка не стесняла движений. Когда-то мне приходилось присутствовать на подобных празднествах, Хотя я был всего лишь незаконно рожденным сыном принца, когда Кетрикен и Верити садились за высокий стол, меня иногда усаживали рядом с ними. И тогда я мог поглощать специально приготовленные деликатесы, беседовать с придворными дамами и слушать лучших музыкантов шести герцогств. Тогда я был фицем, Чиволом видящим. Но сегодня я играл роль Тома Баджерлока, Я оказался бы самым большим глупцом во всех шести герцогствах, если бы пожалел, что никто не узнает меня в веселой толпе. Погрузившись в воспоминания, я едва не поднялся по лестнице, ведущей в мою прежнюю комнату, но вовремя спохватился и направился в покой лорда Голдена. Я постучал и почти сразу же вошел. В комнатах было пусто, но я понял, что он успел здесь побывать». Лорд Голдон принял ванну и переоделся, он явно торопился. На столе стояла коробочка с драгоценностями. Что-то он надел, остальное осталось лежать на гладкой поверхности стола. Он перепробовал четыре рубашки и остановился на пятой. Несколько портуфель валялись на полу. Я вздохнул и навел в комнате порядок. Две рубашки повесил в шкаф, две другие положил на полку, закрыл распахнутые дверцы подбросил дров в камин, зажег новые свечи. И уютная комната вдруг стала ужасно пустой. Я вздохнул и принялся исследовать пустоту, которая образовалась в моей душе, там, где раньше обитал ночной волк. «Придет время», — сказал я себе, — «когда я привыкну. Но сейчас я не хотел оставаться в одиночестве. Взяв свечу, я зашел в свою темную комнату. Здесь ничего не изменилось». Я плотно прикрыл за собой дверь, отыскал потайной замок, вышел на лестницу и начал долгий подъем по узким ступенькам в башню Чейда. Меня бы не удивило, если бы он ждал моего доклада. Конечно, Чейда в башне не оказалось, он должен участвовать в празднествах, но и без хозяина комнаты встретили меня радушно. Возле камина дожидалась ванна, над огнем висел полный котел горячей воды. На столе стояли бутылка хорошего вина и превосходный ужин. Одна тарелка, один бокал. Я бы мог себя пожалеть. Однако от моего взгляда не укрылось еще одно удобное кресло, стоящее возле камина. На нем лежали стопка полотенец и халат из синей шерсти, чей даже оставил для меня бинты и корпию, а также баночку с пахучей мазью. Несмотря на множество обязанностей, он не забыл обо мне». «Интересно, кто носил воду?» — вдруг подумал я. «Наверное, у него есть слуга или новый ученик?» Пока мне не удалось раскрыть эту тайну. Я вылил горячую воду в ванну и добавил немного холодной, положил в тарелку побольше еды и поставил ее вместе с открытой бутылкой вина рядом с ванной. Затем сбросил на пол промокшую одежду, положил на стол амулет Джины, а каменные перья — спрятал внутри одного из древних свитков Чейда. Сорвав повязку с груди, я забрался в ванну, и вода быстро помогла мне расслабиться. Лежа в горячей ванне, я поел, запивая ужин вином. Потом не слишком усердно вымылся. Постепенно я начал согреваться. Печаль, недавно поселившаяся в душе, стала привычной. Казалось, она тоже устала. Интересно, будет ли сегодня выступать Старлинг, И станет ли лорд Голден танцевать с главной охотницей Лорел, Что принц Дьютифул думает о своей юной невесте, которую морская буря принесла в олени замок? Откинувшись назад, я принялся пить вино прямо из бутылки. А потом я задремал. Фитц. Я уловил тревогу в голосе старика. Я проснулся и сел, расплескав воду. В правой руке у меня все еще была зажата бутылка. Чейд отобрал вино и со стуком поставил бутылку на пол. — С тобой все в порядке? — резко спросил он. — Должно быть, я уснул. У меня слегка кружилась голова. Я посмотрел на Чейда, одетого в роскошный камзол. Огонь камина отражался в драгоценностях, украшавших его одежду. Он вдруг показался мне незнакомцем, и я почувствовал смущение из-за своей ноготы. Вода стала едва теплой. «Давай я сначала вылезу отсюда», — пробормотал я. «Давай», — кивнул он. Пока я вылезал из ванны, вытирался и натягивал синий халат, он подбросил дров в камин. Я так долго просидел в воде, что кожа на руках сморщилась. Чейт налил воды в чайник, поставил его на огонь и снял с полки чашки. Я смотрел, как он смешивает чай для заварки. «Уже поздно?» — неуверенно спросил я. «Барич сказал бы, что уже раннее утро», — ответил Чейд. Он поставил маленький столик между двумя креслами, расположил на нем чашки и заварочный чайник, придвинул свое старое кресло к столику и указал мне на соседнее. Я уселся и посмотрел на Чейда. Он явно не спал всю ночь, но не выглядел усталым. Глаза блестели, руки не дрожали, он переплел пальцы и опустил взгляд». «Мне очень жаль». Тихо заговорил он и посмотрел мне в глаза. «Я не стану делать вид, что полностью понимаю твою потерю. Твой волк был замечательным. Если бы не он, королева Кетрикен не сумела бы бежать из замка много лет назад. Она часто рассказывала мне, как волк добывал мясо для вас во время путешествий в Горное Королевство. Он поднял на меня взгляд. «Тебе когда-нибудь приходила в голову мысль?» что если бы не волк, то ни один из нас не сидел бы здесь. Я не был готов к разговору о ночном волке, даже воспоминания Чейда причиняли боль. «Так и есть», — ответил я после неловкой паузы. «А как прошла церемония и все остальное?» «О, сегодня была лишь первая встреча. Церемония обручения состоится только после нарождения новой луны. Через день. К тому же еще не все герцоги собрались». В Оленьем замке будет полно гостей, да и в Бакипе народа прибавится. Я ее видел, она всего лишь ребенок. Странная улыбка появилась на лице Чейда. Если ты говоришь, что она всего лишь ребенок, то ты не сумел разглядеть нее ней главного. Она королева в бутоне, Фиц. Я бы хотел, чтобы ты познакомился с ней и поговорил». По удивительному стечению обстоятельств, внешние острова предложили нам замечательную невесту для принца. — А Дьютифол согласен с тобой? — Он... — Неожиданно Чейд расправил плечи. — Это еще что такое? — Задавать вопросы о своем господине? — Докладывай, Нахал. Однако улыбка смягчила резкость его слов. И я доложил. Когда закипела вода, Чейд приготовил и разлил по чашкам чай, — Напиток получился крепким и обжигающе горячим. Уж не знаю, что он туда добавил, но туман усталости и легкого опьянения моментально исчез. Я рассказал ему обо всем, что с нами произошло с того момента, как мы подъехали к переправе через Оленю реку. Как всегда, его лицо сохраняло полную невозмутимость. Если что-то удивило или шокировало Чейда, он сумел это скрыть. Лишь однажды он поморщился, когда я рассказал, что мне пришлось отшвырнуть от себя принца, и Дьютифул упал на влажный песок прибрежной полосы. Когда я закончил, Чейт сделал глубокий вдох, встал и медленно обошел комнату. Вернулся и тяжело опустился в кресло. «Значит, наш принц наделен даром», — задумчиво проговорил он. Его слова меня поразили». Неужели ты сомневался? Он покачал головой, я надеялся, что мы ошибаемся. Древняя кровь получила огромное преимущество перед нами. В любой момент полукровки могут нанести нам удар, раскрыв тайну принца. Он задумался, брезинги будут внимательно наблюдать за происходящим. Королева Кетрикен попросила леди Брезингу прислать ко двору молодую женщину из своего окружения. Хорошего происхождения, но без особых перспектив. «Я поищу связи в семье Лорел. Да, я знаю, что ты об этом думаешь, но речь идет о принце, и мы должны соблюдать осторожность. Очень жаль, что ты позволил уйти полукровкам, но в тот момент ты ничего не мог сделать. Если бы речь шла о двух или трех людях, мы могли бы обезопасить себя». Но тайна известна не только дюжине представителей древней крови, но и полукровкам. Он немного помолчал. Можно ли купить их молчание? Меня огорчило, что Чейт сразу же начал затевать интриги. Ну, Такова была его природа. С тем же успехом можно винить белку за то, что она прячет орехи. «Только не при помощи золота», — ответил я. «Их вполне удовлетворят определенные действия со стороны короны». «Сделайте то, что они просят. Продемонстрируйте добрую волю. Пусть королева протянет руку помощи одаренным». «Но она уже это сделала», — попытался оправдаться Чейт. «Ради тебя она не раз выступала в их защиту. Закон шести герцогств запрещает убивать одаренных без суда и следствия, и любые преступления требуют доказательств. А закон действует. Каждый герцог отвечает за выполнение законов, «В своем герцогстве». «А в бакке?» — тихо спросил я. Некоторое время Чейт молчал. Он прикусил губу, его глаза были устремлены в пустоту. Старый лис взвешивал за и против. Наконец он спросил, «Ты думаешь, их устроит, если мы станем жестко исполнять закон в бакке?» «Для начала вполне». Он вздохнул. «Я должен обсудить это с королевой». Не думаю, что она станет возражать. Честно говоря, до сих пор я занимал противоположную позицию, уговаривая Кетрикен уважать обычаи простых людей, поскольку она... — Обычаи? — взорвался я. — Убийства и пытки ты называешь обычаями? Королева попала в трудное положение. Теперь Чейт заговорил менее сдержанно. После окончания войны красных кораблей... Удерживать шесть герцогств в равновесии было очень непросто. Тут нельзя делать резких движений, ФИЦ. Необходимо тщательно выбирать момент для проявления жесткости. Я вспомнил о запахе над рекой и об отрезанной веревке, свисающей с дерева. Вот сейчас для этого самый подходящий момент. В баке. По меньшей мере в баке. Чейт потер ладонью подбородок. Ладно, согласился он я понял, что только что отстаивал перед ним права одаренных. Пожалуй, я мог бы добиться большего, но ведь я полагал, что лишь даю отчет. А кто, кроме меня, мог представлять интересы древней крови? Лорд Голден? Главная охотница Лорел, которая не хотела, чтобы ее имя связывали с одаренными? Мне следовало проявить большую настойчивость. Впрочем, у меня еще появится возможность, когда я буду говорить с королевой Кетрикен. «Ну, а что думает королева о невесте принца Дьютифола? Чейт довольно долго смотрел на меня. «Ты хочешь, чтобы я тебе доложил?» В его голосе появились незнакомые интонации. «Что это, ловушка?» Чейт всегда любил задавать коварные вопросы. «Я просто спросил. У меня нет права...» «Ага. Значит, Дьютифол ошибся? И ты не обещал его учить?» Я попытался быстро оценить сложившееся положение, но у меня ничего не получилось. «А если и так?» — осторожно спросил я. «Если ты согласен, то у тебя есть не только право знать, но и необходимость в том. Если ты намерен обучать принца, то должен иметь представление обо всем, что с ним связано. А если нет? Ну, Если ты намерен вернуться к своей жизни отшельника, а сейчас хочешь просто посплетничать...» Он замолчал. Я хорошо знал его старые трюки. Не закончить предложение, чтобы это сделал собеседник, выдав собственные мысли. Я долго смотрел в свою чашку и задумчиво грыз ноготь, пока он нетерпеливо не отвел мою руку в сторону. «Ну — Ну? — резко спросил Чейд. — Что тебе рассказал принц? — Теперь надолго замолчал Чейд. Подобно волку, я настороженно ждал. — «Ничего», — неохотно признал он, я лишь надеялся. Я откинулся на спинку кресла, поморщившись от боли в спине. «Не нужно чей-то», — предупредил я, но обнаружил, что улыбаюсь. «Я думал, что годы тебя смягчили, но ты остался прежним. Почему ты проявляешь такую жесткость в отношениях между нами?» «Потому что теперь я советник королевы, а не твой наставник, мой мальчик». К тому же боюсь, что наступит день, когда я смягчусь и начну забывать важные вещи, и тогда уже не смогу контролировать положение. Вот я и стараюсь быть осторожным. — Что ты положил в чай? — резко спросил я. «Ну, — Кое-какие новые травы. Про них упоминается в свитках, посвященных силе. Уверяю тебя, здесь нет эльфийской коры. — Я бы не стал давать тебе то, что может повредить твоим способностям но они помогают тебе сохранять ясность мысли да ну как ты и сам знаешь все имеет свою цену фиц нам обоим это известно мы проведем весь день в постели можешь не сомневаться но сейчас мы способны трезво мыслить ну скажи мне я набрал побольше воздуха размышляя как ответить чейду мой взгляд остановился на каменной полке и ноже все еще торчащем из нее Я взвесил доверие и юношескую преданность, обещанную королю Шрюду, Чейт проследил направление моего взгляда. Много лет назад, негромко заговорил я, ты проверил мою верность королю, попросив кое-что у него украсть. Ну, просто так, в шутку. Ты знал, что я тебя люблю. И ты решил проверить, устоит ли верность королю перед любовью к тебе. Ты помнишь? Да, мрачно ответил он. И я до сих пор жалею о своем поступке. Он тяжело вздохнул. Ты выдержал испытание. Даже любовь ко мне не заставила тебя предать короля. Я провел тебя сквозь огонь, Фицчивел. Но о том, чтобы устроить тебе это испытание, попросил сам король. Я кивнул. Теперь я понимаю. Я также поклялся хранить верность династии видящих чей-то, как и ты. А вот мне ты никаких клятв не давал, как и я тебе... Нас связывает любовь, а не клятвы верности. Он внимательно наблюдал за мной, потом нахмурил седые брови. «Моя верность принадлежит принцу чей -то. Он сам должен решать, что рассказывать тебе». «И с глубоким огорчением я отрезал часть своей жизни. Ты сам говорил, мой старый друг, что теперь ты советник королевы, а не мой наставник. И я перестал быть твоим учеником». Я опустил глаза и собрал все свое мужество. Следующие слова было особенно трудно произнести. Принц должен сам выбрать, кем я буду для него. Но я больше никогда не стану докладывать тебе о моих личных разговорах с принцем. Четь неожиданно встал. К своему ужасу я увидел слезы в его проницательных зеленых глазах. Уголки его рта дрогнули. Потом он обошел вокруг стола, взял мою голову в свои руки, наклонился и поцеловал меня в лоб. «Благодарение Эдди и Элю», — хрипло прошептал он, — «ты с ним, и он будет в безопасности, когда я умру». Я был так потрясен, что ничего не ответил. Чейд медленно вернулся к своему креслу и сел, потом налил нам еще по чашке чая, отвернулся, чтобы вытереть глаза, — Подвинул ко мне чашку и спросил, «Ладно, ты готов выслушать мой отчет?»